Глава 26. Полина. Выдыхаю обреченно, паркуя машину около двухэтажного особняка родителей. Не успеваю выбраться наружу, как дверь дома открывается, и мама появляется на крыльце. Как всегда выглядит восхитительно. На ней шелковое платье шоколадного цвета, облегающее красивую высокую фигуру. Удлиненное каре с рыжим оттенком молодит, отнимая прожитые годы. А мое появление тут же рисует на ухоженном лице счастливую улыбку. Цокает невысокими каблучками, приближаясь ко мне. «Доченька!» Я соскучилась. — Марина, — по привычке называю маму по имени, но она не возражает. — У меня подарки. Достаю из багажника орхидею в горшке для мамы, конструкторы для братьев и красивую коробку с коньяком для папы. — Мальчишки будут рады, — щебечит мама, забирая у меня из рук коробки и пакеты. — Они дома? «Нет, отвезли в гости к тёте Алёне. Ты же сказала, что хочешь поговорить, а наши непоседы вряд ли дадут покой». «Это точно...» — натянуто улыбаюсь. «Папа в кабинете?» Мама кивает. Глядит на меня испуганно. Заранее переживает за разговор. «Заходим в дом, направляемся в кабинет к отцу». «Папуля, привет!» Вхожу в уютный кабинет, выполненный в зеленых, малахитовых тонах. Папа у меня банкир на пенсии. У него несколько банков, есть управляющие. Но Лев Николаев не желает передавать бразды правления посторонним людям. Контролирует их. Входит в совет директоров. Владеет основным пакетом акций — поэтому папа всегда в работе использует кабинет по прямому назначению. Свободное время проводит с мамой, усыновленными сыновьями и внуками. Мама Марина Николаева, домохозяйка, собладелец крупного фонда помощи детям с заболеваниями крови, совместно с Юлией Покровской. Свободное время мама проводит с детьми и внуками. В целом жизнь родителей кипит. Садимся с мамой на жесткий кожаный диван. Папа занимает место напротив. Чувствуем себя неуютно из-за излишней официальности моего визита. Катюша, помощница по дому, приносит нам с мамой чай, папе коньяк и сыр. Мысли мечутся в голове, не зная, с чего начать. Тереблю волосы, кусаю губы, перевожу взгляд с озадаченного лица отца на лицо мамы. Пу-пу-пу, выдаю глупые звуки и замолкаю. Этим пу-пу-пу ты не облегчаешь ситуацию, а только пугаешь нас. — подмечает отец. — Я вас обманула. Выпаливаю, как на духу. — Вот как? В чем же? Мама нетерпеливо мнет подол платья и глядит на меня карими глазами, радужкой которых она одарила весь женский пол в своем роду. — Я знаю и всегда знала, где моя сестра цежу, опуская глаза в чашку с чаем. Мама закрывает глаза. Смотрю на папу. Чудовищная внутренняя боль просачивается из его глаз. Выливается на лицо, и глубокая морщина разрезает лоб. На пару с ним смотрим на маму. «Тебе плохо?» Отец трясет маму за плечо. Она мотает головой. Приоткрывает веки, смотрит на меня, как на врага народа. «Как ты могла?» В ее голосе звучат обвиняющие меня во всех грехах интонации. Комок вины застревает в горле. Кашляю, обретаю голос. «Это не мое решение. Виталина просила ничего вам не рассказывать». «Виталина? Это имя моей дочери?» «Да. Виталина Лебедева. Была». «Что значит «была»?» «Сейчас у нее новые документы, другое имя. Изабелла Гарсия». «Не понимаю». «Губы мамы трясутся. Зачем девочке менять имя на иностранное?» «Так сложилась жизнь». Прости. Зачем-то извиняюсь перед родителями за сестру. Где она сейчас? Отец выбивает из меня информацию. В Москве. Мы хотим ее видеть немедленно, требует мама. Исключено. Почему ты раньше не рассказала о сестре? Отец лезет своими вопросами под кожу.